Глава 6. В ту самую минуту, когда Ричера вели в здание суда, Спиранский спускался в генераторную. Отчасти для того, чтобы проконтролировать, как там идут дела, и еще потому, что был возбужден и с нетерпением ждал горячей ночной работы. Может быть, даже не одну ночь, если бродяга окажется таким же живучим, как и журналистка. Пока он пребывал под землей, до него пытались дозвониться двое, те же самые, что и раньше. Один на одноразовую трубку, другой на трубку с защищенной линией. Только на этот раз, когда он поднялся из подвала, первым зазвонил защищенный мобильник. «Ну что, дело сделано?» — спросил Спиранский. «Никак нет», — ответила трубка. «Группе пришлось свернуть операцию». Спиранский подавил желание швырнуть мобильник в стену. «Почему? В чем облажались на этот раз?» «Ни в чем не облажались. Решение было принято верное». Бродяга вышел из ресторана первым, Резерфорд задержался. Сделал вид, что собирается остаться, и группа заняла позицию и стала ждать, чтобы или взять Резерфорда, или убрать бродягу. Потом все пошло непредсказуемо. Бродяга затеял драку, ни с того ни с сего, прямо на тротуаре. Никто этого не мог предвидеть. Ну хорошо. И с кем он подрался? С тремя. Два здоровенных шкафа и один тощий, скорее всего, местные. Раньше никто их не видел. «И как он? Пострадал сильно? В больницу отправили?» «Нет, нисколечко. Расправился со всеми тремя. Легко. Раскидал, не сходя с места. Но как только драка закончилась, явилась полиция, и его арестовали. А резерфорд он не пострадал?» «Нет, он не участвовал. Бог миловал. Он сидел в ресторане до последнего, а потом, наверное, незаметно удрал через черный ход в переулок». Видели, как он переходил улицу и вбегал в свой подъезд? Видели? А почему ничего не предприняли? Там все еще оставалось полиция, ребятам пришлось дать ему уйти. Другого выхода не было. Но где сейчас Резерфорд? Дома, наверное. Вряд ли он теперь скоро выйдет. Спиранский секунду подумал. Значит, в этом участвовали только бродяга и полицейские? Наши люди не вмешивались? Нет. Их там никто не видел? Никакого цирка? Ничего такого, чтобы в центре снова устроили истерику? Ничего такого. Хорошо, где сейчас группа? Наблюдает за домом Резерфорда. Прекрасно. А знаете, это может сработать нам на пользу. По отдельности разделаться с ними будет легче. Мы точно знаем, где они находятся, бродяга никуда не денется, как минимум до утра. Ладно, вот что я предлагаю. Наблюдать за домом Резерфорда оставьте двоих, остальным отдыхать. Если к шести утра Резерфорд не появится, отправить их в одно местечко. Куда сообщу в свое время. Там пусть затаятся и ждут. И потом доставить туда к ним бродягу. Я все подготовлю сам. Любыми средствами они должны укротить его и привести сюда. А потом вся группа может заняться Резерфордом. Бродяга им уже не помешает и у них больше не будет никаких проблем. Следующий звонок поступил на одноразовый. Разговор был короткий, с человеком, который находился неподалеку. Доклад. Сначала факты, потом соображения, кратко и сжато. Именно так, как любит Спиранский. Только на этот раз Спиранский дополнил полученную информацию рядом указаний. А это означало, что когда через несколько минут одноразовый снова зазвонил, Спиранский уже знал, что ему скажет голос в трубке. «Это Марти». У меня есть для вас интересная информация. В подвале здания суда было четыре камеры, и все стояли пустые, кроме той, куда посадили Ричара. Он не знал, насколько нормально такая пропорция. Может быть, в этом городе низкий уровень преступности, а может, просто полиция работает спустя рукава и не ловит мышей, то есть преступников. Или текущая ситуация дала повод не заводить уголовных дел, не заполнять анкет и не принимать написанных от руки заявлений. Но какова бы ни была причина, результатом Ричард был доволен. Он как раз нуждался в таком тихом местечке, где можно выспаться, а этот вариант его устраивал еще и потому, что не нужно было за это платить, ведь расставаться с деньгами всегда неприятно. Ричард снял пиджак и скатал его, получилась подушка. Лег на металлический топчан, закрыл глаза, расслабился и пустил на волю голос Хаулина Вульфа. За ним в голове запел «Мэджик Слим». Ричард дал им исполнить по паре блюзов каждому, потом досчитал до трех и сразу уснул. Проснулся Ричард в семь утра, и час лежал с закрытыми глазами, взвешивая свои приоритеты на день грядущий, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Быстрые и легкие. Он открыл глаза и увидел перед собой незнакомого полицейского в форме, причем женщину. Ростом она была примерно пяти футов и восьми дюймов спортивного вида. Глядя на нее, можно было подумать, что по утрам перед завтраком она запросто могла бы пробегать марафон. Густые, темные, блестящие волосы ее были скручены узлом на затылке. На губах играла теплая, доброжелательная улыбка. На груди красовалась пластинка с именем «Рулл». Можно представить, как над ней подшучивали в полицейской академии. «Подъем». — скомандовала она и жестом поманила Ричара вон из камеры. — С вами хочет поговорить следователь. — Гудеер? — спросил Ричар, даже не шевельнувшись. — Нет, какой-то новый, — пожала плечами Ру. — Мне незнакомый. Только что прибыл. Наверное, из другого ведомства. — Предположим, я с ним встречусь, — сказал Ричар, вставая. — А дальше что? — Это уж как он решит. — И инспектор Гудеер. А что известно про идиотов, которые на меня напали? Они... Самая свежая информация должна быть у нового следователя. А зачем они это сделали? Есть идеи? Вы сами уже сказали об этом, улыбнулась Рул. Идиоты? А кто они вообще такие? Да просто банды местных отморозков. Тут вам волноваться нечего. Рул помолчала, приглядываясь к Ричару. хотя у меня такое чувство, что вы вообще мало волнуетесь». «Это не совсем так», — возразил Ричард, взял пиджак и вышел из камеры. «Как раз на днях я ввязался в одну острую дискуссию, касающуюся благополучия группы, подающих надежды музыкантов». «Я не это имела в виду», — сказала Рул, взяла Ричарда под локоток и повела по коридору. «И мне кажется, вы меня понимаете». Новый следователь заставил ричера ждать ровно полчаса, на минуту больше одного простого числа и на минуту меньше другого. Ричард очень огорчился. Этот человек был одет в черный костюм с белой рубашкой и узеньким галстуком бордового цвета. Возрастом постарше Гудиера. Этот факт сомнений не вызывал. Но вот насколько старше сказать было трудно. Ричард прикинул, что минимум лет на десять, однако на пухленьком лице следователя почти не было морщин и кожа не обвисала складками. Он был лыс, но голова обрита, и ничто не указывало на то, где у него проходит граница волосяного покрова. Худощав, на вид довольно крепок, спортивного типа, но это не очень бросалось в глаза и казалось естественным. Когда Ричард вошел, следователь сидел за столом. Он достал из кармана пиджака черный блокнот и жестом пригласил Ричара подойти поближе. «Меня зовут Уолворк. Сейчас еще рано, а я не жаворонок, рано вставать не привык, так что давайте сразу перейдем к делу. Зачем вчера вечером вы напали на тех людей?» «А куда девался другой следователь, гудиер «Должен быть где-то здесь», — ответил Уолворк. «Но это дело передали мне. Итак, рассказывайте». «Про драку возле ресторана. С чего она началась?» «Начали эти кретины», — ответил Ричард, сложив на груди руки. «Они явно за мной охотились. Я дал им шанс уйти. И если они оказались такие дуболомы, что не сумели этим воспользоваться, я тут ни при чем». «Но почему они на вас напали?» «Вы, следователь, вы и выясняете». «А вам не приходит в голову никаких причин? Кроме их тупости, что ли?» «Ну хорошо». Значит, так и запишем. Спонтанное, неспровоцированное нападение. Неспровоцированное, да, но не спонтанное. Они, похоже, считали, что я работаю с каким-то страховым агентом и пытались меня запугать. Зачем? Повторяю еще раз, вы следователь? Прекрасно. Не помогайте мне, не надо. Но себе-то помочь вы должны. Послушайте, я только что был в больнице. Вы здорово отделали этих парней. Они еще долго не смогут работать, не смогут вообще что-то делать. И им это нравится не очень. Они думают, как отплатить. Говорят, что подадут в суд для возмещения ущерба. Пусть подают, у них ничего не выйдет. Уолворк пожал плечами. Может быть, а может и нет. Но это приведет к судебному разбирательству. Обойти закон тут никак нельзя. А суды в этих местах завалены работой. Пока вы предстанете перед судьей, много воды утечет. И до этого придется держать вас под стражей. И еще не забывайте про присяжных. Все они будут из местных. Думаете, им понравится, что какой-то чужак-хулиган явился к ним в город и избил земляков? И еще кое-что. Эти парни уже успели сфотографироваться у профессионала. Наделали массу снимков. Множественные опухоли, кровоподтеки, рассечения. Выглядит очень впечатляюще. Во-первых, они с самого начала выглядели так себе. Я не спорю, но если в жюри присяжных окажутся женщины, у которых есть дети, и они представят себе, что ты можешь сделать то же самое с их сыновьями, ты очень рискуешь?» Ричард ничего не ответил. «Разумеется, мы могли бы пойти и другим путем. Эти персонажи далеко не самые высокоорганизованные представители рода человеческого, и я бы мог сделать так, чтобы они передумали». заставить их прекратить любые разговоры о предъявлении вам обвинения, но в таком случае я бы хотел получить кое-что взамен. Например, возьмем предыдущий инцидент, в котором участвовал Расти Резерфорд. У инспектора гудиера осталось чувство, что вы были с ним не вполне откровенны. Давайте поговорим на чистоту, и тогда я позабочусь о том, чтобы вы вышли отсюда. Поговорим на чистоту? Но как? Какие-то типы пытались похитить Резерфорда. Я им помешал. Вот и все. Тут и говорить больше не о чем. Некоторое время вышли по тротуару за Резерфордом, верно? Ричард кивнул. Вы случайно не заметили, бросал ли он что-нибудь, скажем, в мусорную урну или в канализацию? Нет. А после того, как вы вмешались, но перед тем, как прибыла полиция, он не пытался что-то спрятать? Нет. Что-нибудь совсем маленькое, ключ, например, или флешку? Нет, ничего он не прятал. Вы не видели, он отправлял что-нибудь по почте? Нет. В ресторане вы наверняка разговаривали. Он что-нибудь говорил о хранилище памяти или о персональной банковской ячейке? Нет. Он не упоминал о том, что недавно ездил куда-то? Нет. Зато он точно говорил, что через пару дней отправится в свой рыбацкий домик в Новую Шотландию. А когда достал бумажник, чтобы расплатиться за обед, я заметил у него там мексиканский паспорт и билет на самолет, и пачку валюты в Песо. Уоллворк закрыл блокнот и положил на стол. «Вы что, смеетесь надо мной, мистер Ричард?» «С какой-то стати. Это вы смеетесь надо мной, инспектор? Или лучше называть вас просто агент?» Уоллворк ничего не ответил. «Тут дело немного в вашем костюме», — продолжил Ричард. «В ваших вопросах тоже, но главным образом в ваших туфлях». Уолворк невольно опустил глаза на свои ноги. «Держу пари, они обошлись вам в три раза дороже, чем туфли инспектора Гудиера. И еще держу пари на тысячу баксов, что он бы с вами меняться не стал. Даже если бы они были его размеры и новенькие. Посмотрите сами. Подошва не пружинит, носок плотно облегает пальцы, кожа тонкая». Ни один коп такие носить не станет. Уолборг сделал медленный долгий вздох. Я знал, что это ошибка, читал ваш послужной список. И с самого начала хотел быть с вами до конца честным, но начальница была против, сказала, что лучше схитрить. Я понимаю, что теперь просить, чтобы вы доверяли мне, было бы слишком, но посмотрите на дело под таким, например, углом. Я бы мог просто уйти, от всего отказаться, сказать, что этого разговора не было. Но я этого не сделаю, я выложу вам всю правду. Уоллворк достал бумажник, вынул ламинированную карточку и поместил ее на столе рядом с блокнотом. В центре ее был синий-белый орел. В одной лапе он держал пучок стрел числом 13, в другой — оливковую ветвь с 13 листиками и 13 ягодами. С левой стороны — щит, на котором символически изображены горы, с правой — водная поверхность. По внешнему кругу читалась надпись — США, Министерство национальной безопасности, а под этим Джефферсон Уолвер, кооперативный сотрудник Бюро инфраструктурной безопасности. Это моя настоящая работа. И что же вы хотите знать? Спросил Ричард. Все про кибератаку на этот город. Вы о ней слышали? Ричард кивнул. В компьютерную сеть вредоносная программа может проникнуть двумя способами. Через интернет. Или через что-то такое, с чем он физически связан. Через флешку, например. Или дисковод. Что-нибудь в этом роде. Резерфорд этого не делал. «Вам это достоверно известно?» «Вы же читали мой послужной список. Я был следователем. А у всякого следователя на людей вырабатывается чутье. Я разговаривал с Резерфордом. Провел с ним вместе какое-то время. Он этого не делал». «Может быть, вы правы. Надеюсь, что это так». Но если нет твердых доказательств, вероятность этого остается. Я должен это подтвердить или опровергнуть. Тогда сами поговорите с Резерфордом, задайте ему вопрос прямо. Поймайте его на лжи или дайте возможность защитить свое доброе имя. Если б я мог. Почему не можете? А вдруг он в этом участвует? Мы его задерживаем, он сообщает об этом своим подельникам, они прерывают переговоры со страховой компанией, навсегда блокируют все данные города и уползают в свою навозную кучу. Поймать их у нас не будет никаких шансов. Или, скажем, его подельники за ним следят и видят, как мы его берем. Результат тот же самый. И что вы собираетесь делать? Есть еще одна возможность – передача данных онлайн. Мы это тоже отслеживаем – Будем надеяться, все пройдет гладко. А пока я должен просить вас, Резерфорду об этом ни слова, и вообще никому, иначе последствия могут быть очень серьезные. Резерфорд потерял работу, все жители города его ненавидят, его чуть было не похитили. Я не собираюсь сваливать на него лишние неприятности. Хорошо, благодарю вас. Перед тем, как уйти, хочу сказать, что получил от детектива Гудиера сообщение. Речь идет об услуге за то, что эти люди откажутся от обращения в суд. Кстати, это была его идея, а я, так сказать, присосался. Он хочет, чтобы вы для него кое-что сделали. Что именно? Уехали из города. Сегодня утром. Вообще-то прямо сейчас. У дома вас ждет его машина, она доставит вас прямо к трассе. И еще он хочет, чтобы вы дали слово больше сюда не возвращаться. А если я не захочу? «Да бросьте вы, Ричард. Помогите мне в этом. Ведь вчера вы сами просили его подбросить до трассы». То было вчера. С тех пор город успел вызвать во мне большой интерес. «Он делает вам очень выгодное предложение, Ричард. Вы пробыли в городе менее суток и успели попасть в две серьезные переделки». Ричард помолчал, взвешивая предложение Гудиера. «А как же Резерфорд? Надо подумать и о его благополучии». а в идеале раскопать, кто стоит за спиной головорезов, подосланных к нему возле ресторана. Было бы несправедливо, если поплатятся одни только пешки. Но с другой стороны, в этом городе нет автобусной станции, и грузового транспорта он тоже здесь не приметил особо, а ведь если дело дойдет до того, чтобы ловить попутку, лучшего варианта не придумаешь». В последнее время люди стали как-то уж очень подозрительны и неохотно сажают незнакомцев, особенно с такой внешностью, как у него. «Ладно», — сказал Ричард, — «так и быть уеду. Сегодня же утром. Но у меня два условия. Если вы про деньги, то буду с вами откровенен, их для вас нет». «Да нет, я не про деньги. Тут кое-что другое. Те идиоты напали на меня потому, что приняли за сотрудника страхового агента». «Скорее всего, это тип, который вчера подвез меня сюда. Он остановился здесь в какой-то гостинице. Пижон из Нью-Йорка. Молодой. Где-то за двадцать. Найти его будет несложно. Проследите, чтобы после моего отъезда они к нему не привязались. То есть предупредите, чтобы его не трогали. Как можно доходчивее. Понимаете, о чем я?» Уолл улыбнулся. «Думаю, да. И надо предупредить его тоже, чтобы был начеку А «Вдруг тот, кто наслал на меня этих братьев-акробатов, подошлет кого-нибудь и к нему?» «Сделаю», — кивнул Уолворк. «И потом этот Резерфорд. Если вам нужно взять его в разработку, ладно, пусть будет так. Но позаботьтесь и о его безопасности. Он-то уж точно не готов сделать это сам». Через металлическую дверь Ричард вышел на воздух и спустился вниз по ступенькам. Автомобиль, который приготовил для него Гудиер, ждал на стоянке возле здания суда. Длинный, изящный немецкой фирмы, черного цвета с металлическим отливом, на утреннем солнце он сиял так, будто только что сошел с конвейера. Строго говоря, это был обыкновенный седан с четырьмя дверцами и багажником, но Ричару вдруг показалось, что задняя часть автомобиля как-то слишком просела. словно машина не стоит ровно на всех своих четырех колесах, какой была перед тем, как покинуть фабрику, а пристроилась на асфальте на корточке. Водитель сразу заметил появление Ричера. Нажал на кнопку, чтобы открыть багажник, выбрался из кабины и неуклюже двинулся к корме автомобиля. «Лет уже под шестьдесят», — подумал Ричер. «Серебристые волосы подстрижены коротко, загорелый», Кожа обветренная, как и у всякого, кто много времени проводит на воздухе. Роста не очень высокого, самое большее – 5 футов 10 дюймов, одет в светлые хлопчатобумажные штаны и белую рубашку, плотно обтягивающую плечи и живот. Похоже, когда-то он был в хорошей спортивной форме, да и сейчас прилагает большие усилия для ее поддержания, но не готов признаться в том, что получается у него плохо. Он посмотрел на Ричера и ухмыльнулся, ясно давая понять, что не испытывает большого удовольствия перед перспективой посадить в свой чистенький экипаж грязного, нечесанного бродягу. «Я Марти, а ты Джек Ричер?» Ричер кивнул. «Можешь закрыть свой багажник, Марти. Вещей у меня нет. Только одежда за спиной». По лицу Марти было незаметно, что это открытие привело его в восторг. Он покачал головой, ткнул пальцем в кнопку с краю крышки багажника, тот медленно стал закрываться, а Марти величаво обошел машину со стороны пассажирского сидения. Открыл заднюю дверцу и сделал шаг назад, а Ричард, согнувшись пополам, втиснулся в тесное пространство кабины. Водила снова обошел автомобиль и уселся за баранку. Пристегнул ремень безопасности, завел двигатель, тронулся и выехал со стоянки. Повернул и проехал мимо фасада здания, резко свернул налево, потом направо, проезжая по улицам, застроенным частными домами, которые становились чем дальше, тем крупнее и отстояли один от другого на гораздо большем расстоянии, пока не выехали на прямую широкую дорогу, по обеим сторонам которой раскинулись поля с темно-зеленой невысокой растительностью. По солнцу Ричард определил, что они едут на юг. «А куда это мы едем, а, Марти?» спросил Ричард, сдвинувшись на середину заднего сиденья «К скоростной трассе», — ответил Марти, глянул на отражение ричера в зеркальце и быстренько перевел взгляд обратно. «Тебе ведь туда надо, верно?» «Я приехал сюда по трассе», — сказал Ричард, перемещаясь дальше, и она была к северу от города. «А мы едем к другой трассе». «К какой другой? И зачем?» «Послушай». Детектив Гудиер мой друг. Он попросил меня подбросить человека к трассе. Какой именно, он не сказал. Я выбрал ту, что для меня удобней. Там у меня сегодня есть еще одно дельце. А для тебя какая разница, север или юг? Ишь ты, нищеброд, а еще привередничает. Может, желаешь выйти и пройтись пешком? По такой жаре. В общем-то, да, отозвался Ричард. Ходить пешком я люблю. А на жару мне наплевать. Выпустите меня прямо здесь. Марти продолжал ехать вперед. гудиер хочет, чтобы я точно уехал из города. Он ясно дал это понять?» «Правильно. А что, по его словам, я такого сделал, чтобы стать персоной Нонграта? Драки устраиваешь, и вообще от тебя одно беспокойство. Компанию водишь непонятно с кем и все такое прочее. То есть хочет, чтобы впредь я создавал проблемы где-нибудь в другом месте?» Верно. А он не подумал о том, что я могу устроить ему проблему прямо здесь, у тебя в машине? Подумал. Сказал, что можешь попробовать. Но я уже двадцать лет работаю в полиции. Он знает, что если ты настолько тупой, что попытаешься выкинуть номер, я смогу с тобой разобраться. Марти двинул правым бедром, показав небольшой револьвер и старенькие наручники, прикрепленные к отбортовке его сиденья. «Пистолет так, для декорации, он вряд ли ему поможет», — подумал Ричард. «Воспользоваться им об этом и речи не может быть. Для этого ему понадобился бы напарник, причем на заднем сидении, который наставил бы пушку на ричера и лишил бы его пространства за пустым креслом рядом с водителем. А самому Марти проделать такой фокус никак нельзя, пока он крутит баранку. Разве можно следить за дорогой и в то же время целить в кого-то у себя за спиной? Пришлось бы повернуться». А там еще подголовник мешает. И стрелять на обум, как бог на душу положит. В такой ситуации отобрать у него пистолет и Ричеру расплюнуть. «Ты сам посуди», — сказал Марти. «Копы выгоняют тебя из города не просто так. Если тебя найдут в придорожной канаве застреленным из пистолета, который зарегистрирован на какого-то гопника, помершего еще когда президентом был Рейган, думаешь, кто-то станет очень переживать?» Ну уж, радоваться я бы точно не стал. Радуйся или нет, это никого не волнует. Кому ты вообще нужен? Ричард сдвинулся еще немного левее. Что-то у нас с вами, Марти, с самого начала не заладилось. Давайте-ка начнем по новой. Объявим перемирие. Вы как, согласны? Я не стану устраивать вам проблем в машине, а вы выложите на чистоту, куда вы меня везете. Только не говорите, что в сторону трассы, я вам все равно не поверю. Ладно, пусть будет не в сторону трассы. Ты оказался прав. Тогда куда? Приедем, узнаешь. Вы ведь плохо меня знаете, Марти. Я, конечно, не стану выдвигать вам претензий по этому поводу, просто я не из тех, кто любит неясные ответы. Точность для меня вещь очень важная, поэтому я дам вам еще один шанс. Куда вы меня везете? Марти снова приподнял бедро и правой рукой похлопал по пистолету. С чего ты взял, что в своем положении ты можешь направо и налево раздавать шансы? А за эти, как вы говорите, 20 лет, что вы служите в полиции, вы разве не замечали в патрульных машинах перегородки из плексигласа между передней частью и задней? Конечно, замечал. И мне всегда это не нравилось. Они же пули непробиваемые, мешают палить в умников, которых приходится развозить туда и сюда». «Позиция, в общем, понятная, в некоторых обстоятельствах», сказал Ричард и снова переместился уже до упора. «Но в данной ситуации вам, наверное, захочется пересмотреть свою точку зрения», добавил он. Ричард отстегнул ремень безопасности водилы, левой рукой схватил свободный конец и левым коленом прижал язычком к двери. Вытянув левую руку, положил ладонь Марти на лоб и рывком подтянул его голову назад, прижав ее к подголовнику. Потом осторожно просунул правую руку вокруг сиденья и кулаком зажал Марти горло. Машина вильнула в сторону. С минуту Марти боролся с рулем, потом схватил пистолет, развернулся и направил ствол назад, пытаясь ткнуть им в Ричера, который тесно прижался к спинке водительского сидения. Ричер усилил давление на горло Марти и почувствовал, что еще немного и трахея сломается. «Брось пистолет», — сказал он. Марти еще секунду продолжал бороться, но реальность померкла в его глазах. Револьвер упал на пассажирское кресло, а с него со стуком свалился на пол в нишу для ног. Ричард немного ослабил давление. «Молодчина. А теперь остановите машину». Марти, наоборот, увеличил скорость. «Какой вы непонятливый, Марти. Если не остановитесь случится непоправимое. Во-первых, я сожму вам шею. У человека в шее много всяких артерий и вен». Они будут пережаты. Прекратится подача кислорода к мозгу. И вы потеряете сознание. Если машина будет еще ехать, мы разобьемся. Правда, с моей точки зрения, это было бы неплохо. Меня защитит спинка вашего кресла. А вот у вас будет проблема. Очень серьезная. Не знаю, насколько глубоко вы знаете законы физики, но тут сработает один из них. Закон инерции. Вы знаете, что такое инерция? Голова Марти слабо качнулась. Инерция – это свойство тела сохранять состояние покоя или движения. Если тело пребывает в покое, то и остается в этом состоянии, если только какая-нибудь сила не сдвинет его с места. А если оно движется, то и продолжает двигаться, пока внешняя сила его не остановит. То же самое относится и к человеческому телу. Как раз для этого в машине существуют ремни безопасности – Если они отсутствуют и во время аварии машина резко остановится, то сидящие в ней будут продолжать двигаться и пробьют с собой ветровое стекло. Проткнутся множеством острых предметов. Словом, получат много весьма болезненных ощущений, возможно, фатальных. А ведь на вас сейчас ремня безопасности больше нет, правда, Марти? Машина замедлила ход, но продолжала двигаться вперед. И у вас есть еще одна проблема – Инерция скажется на вас еще и по-другому. Чувствуете, как крепко я держу вашу голову? Если машина во что-нибудь врежется, голова с места не сдвинется, останется где была. А вот остальное тело, увы, нет. Ничто не сможет остановить его движение вперед. Удерживать его будет единственно ваша шея. И не только вены с артериями, которые пронизывают ее, но и нервы. Марти убрал ногу с педали газа, съехал на обочину и наконец-то остановился. Ричард почувствовал, как обмякло его тело. «Мне приказали отвезти тебя на заправку, заброшенную». «И что дальше?» «Не зная больше мне ничего не сказали, а сам я вопросов не задавал. Как ты только что убедился, жить мне еще не надоело». «А где находится эта заправка?» «Впереди, в полумиле примерно, с правой стороны. Рядом с автосалоном, тоже заброшенным. Когда-то там продавали студии студебеккеры». Как увидишь знак, будешь знать, что уже близко. Сколько Гудиэр вам платит?» Марти попытался помотать головой. «Если тут не деньги, то что у него на вас есть? Надеюсь, что-нибудь крупное?» «Джон тут ни при чем. Он человек порядочный. Он сказал, что хочет, чтобы ты убрался из города, потому что от тебя один геморрой. И я ему верю, как Господу Богу. Он действительно попросил отвезти тебя к трассе. Я согласился, почему не сделать другу одолжение. А что касается заправки, тут дело другое. Он об этом ничего не знает. Гудиер – порядочный человек? Настолько порядочный, что вы могли бы пристрелить меня из своего незаконного пистолета, бросить валяться в канаве, и он бы закрыл на это глаза, так что ли? Марти снова попытался помотать головы. Да нет же, это уже я все придумал. Хотел лапшу на уши навесить, чтобы ты не дергался. Пистолет даже не заряжен. Пригодился опыт работы. Главное припугнуть, чтобы преступник поверил, что ты готов в него выстрелить, а потом и делать это не обязательно Хорошо, отставим Гудера. С кем вы договаривались насчет второго варианта? Да тут вообще непонятки какие-то. Не могу сказать. Нет, не потому что не хочу, просто не знаю». Мы говорили с ним по телефону. Значит, это была не женщина? Да. Что же, выходит, ни с того, ни с сего тебе звонит незнакомый человек, просит помочь? В чем? В похищении? В убийстве? И ты говоришь, ну, конечно, помогу, о чем речь? Все не так просто. Это началось, когда я еще был полицейским. Однажды я выручил одного парня. Я думал, что он попал в большой переплет. Я многого тогда не замечал или не хотел замечать, это была моя большая ошибка, потому что как только его неприятности кончились, он стал требовать от меня новых услуг, грозя рассказать, что я для него тогда сделал. Это продолжалось много лет. Поэтому я и ушел, в конце концов, из полиции. Я думал, теперь все, он от меня отстанет, мол, от меня больше нет для него никакого толку. Но я ошибался, он не отстал. Кто заставит меня передать кому-то какой-то пакет, то забрать какие-то деньги и все такое. Мне казалось, это никогда не кончится. Но потом этот тип помер, переходил улицу и попал под машину. За рулем сидел пьяный. Я понимаю, нехорошо радоваться смерти другого, но я был просто на седьмом небе от счастья. С ума сходил от радости. Ну, думаю, теперь я наконец-то свободен. Словно заново родился. Это длилось неделю. А потом как-то вечером... Зазвонил телефон, и чей-то незнакомый голос сказал, что в наследство от погибшего ему досталось несколько папок, и если я не хочу, чтобы они оказались в руках полиции, все прежние со мной договоренности остаются в силе. Он сказал, что многого от меня не потребует. Так время от времени оказывать разные мелкие услуги и все. И вы ему поверили? Хотите откровенно? Сам не знаю. Он говорил вполне серьезно. Но мне все это так надоело, я был в таком отчаянии, что решил рискнуть. Сказал, что у него это дело не выгорит. Чуть не послал его к черту. Мол, делай, что хочешь, я тебя не боюсь. Что он и сделал. На следующее утро ко мне постучали. Я открыл дверь и увидел на пороге два пакета, одинакового размера. Одинаковые формы, пронумерованы, номер один и номер два. Я открыл первый и обнаружил внутри мужские половые органы. Полностью, понимаете? Два часа я блевал в туалете. Потом открыл второй пакет. Там ничего не было, кроме листка бумаги. А на нем от руки записка. Старомодным гладким почерком. Там было написано, «Если хочешь, чтоб твое мужское достоинство тоже оказалось в таком пакете, от сотрудничества можешь отказаться. Если нет, то в 9 вечера тебе позвонят, ответь и точно следуй всему, что тебе скажут». «Вы ответили на звонок?» «Черт возьми, конечно! А ты бы не ответил?» «Что вас заставили делать?» «Расчлененку таскать. Четыре чемодана». «То, что осталось от того типа из пакета?» «Думаю, да, но внутрь не заглядывал». «Хорошо. Итак, вернемся к настоящему. Откуда этот таинственный незнакомец узнал, что вы по просьбе Гудиера должны вывести меня из города?» выходит Гудиер тоже у него в кармане? Нет, тут я виноват. Тот тип приказал мне докладывать обо всем, что мне станет известно про форда обо всем, что имеет к нему отношение. А Гудиер рассказывал мне, что Резерфорд как-то связан с потасовками, в которые ты ввязался. Я прикинул, что тут без тебя не обошлось. Осторожность в таком деле не повредит, верно? Я и позвонил ему. «У него есть кто-то еще, кто следит за Резерфордом?» «Точно не могу сказать, но мужик это серьезный. Зуб даю, на него работает целая сеть». «Что ему нужно от Резерфорда?» «Думаешь, я бы стал задавать ему такие вопросы?» «Нет уж, себе дороже». «Да, согласен». «Наверное, поэтому тебя выгоняют из города, а я этим занимаюсь». «Принимаю как комплимент». немай как хочешь ну и что дальше вижу тебе нужна машина отлично забирай только и у меня есть небольшая просьбишка. все должно выглядеть так будто ты от меня удрал если он подумает что я тебя отпустил я покойник даже хуже чем просто покойник поэтому сделай со мной что-нибудь и чтоб убедительно я знаю вчера вечером ты отправил троих в больницу так что не стесняйся я вас и пальцем не трону и машина мне ваша не нужна. Во всяком случае, пока. Сначала схожу прогуляюсь, прозондирую кое-что, а уж потом что-нибудь придумаю. Что тут зондировать? Ты сам сказал, трасса на севере, вот и двигай туда. Главное, жми на газ и поскорее убирайся из штата, пока меня не нашли. трассы меня мало интересует. Это была идея Гудиера. А у меня тут есть кое-какие незаконченные дела». И, кажется мне, одно из них ждет меня на заправке. Люди так старались, хотели встретиться, поболтать. Было бы невежливо не пойти им навстречу. Это ты зря. Вспомни, что я рассказывал про первый пакет. Они способны не только на это, а чемоданы. Мне бы не хотелось в следующий раз разбрасывать по стране твои кусочки, чтобы потом разбрасывали мои. Так что мой тебе совет. Передайте-ка пистолет». Я же сказал, он не заряжен. Все равно давайте. Марти поднял с пола и передал назад маленький изящный Смит Вессон 22-го калибра. Несмазанный. Магазин без патронов. Марти не соврал. И мобильник тоже, сказал Ричард. Марти вынул телефон из держателя на приборной доске. Теперь одноразовый. У меня нет такого. Не тратьте мое время попусту. Вряд ли вы связываетесь с типом, организующим убийство по мобиле, которую можно отследить. Марти достал из кармана маленький складной аппарат. И ключи. Бывший коп вздохнул и передал Ричару предмет размером со спичечный коробок с четырьмя кнопками и фирменным клеймом. На нем висели ключи, по большей части вполне обычные. Но один был совсем маленький. Ричар извлек из связки его. От наручников? Марти кивнул. прикрепите к рулю. Одной руки будет достаточно». Тот послушно исполнил. «Отлично», сказал Ричард и открыл дверцу. «Ждите меня здесь. Отдыхайте. Я скоро вернусь».